Глава 13. Объяснять или игнорировать. Скорее всего, как и большинство людей, испытывающих горе, вы постоянно вынуждены выслушивать комментарии, которые в лучшем случае являются неуместными, а в худшем — оскорбительными, унизительными и грубыми. В начале книги мы говорили о глубоких корнях осуждения и стремлении избегать боли в нашей культуре. Не менее важно привнести это знание в вашу личную жизнь, помочь себе понять, почему поддержка окружающих столь неуместна и внести в неё коррективы. Обесценивание, попытки развеселить вас, предложения оставить это позади одна из основных причин страдания для людей, испытывающих горе. Поддержка человека, столкнувшегося с утратой, замкнутый круг. Из-за того, что в нашей культуре не принято говорить о реальности горя, никто толком не знает, как помочь. Поддержка человека, столкнувшегося с утратой — замкнутый круг. Из-за того, что в нашей культуре не принято говорить о реальности горя, никто толком не знает, как помочь. А те, кто лучше всего знает, как помочь, сами горюющие люди, не обладают достаточной энергией, заинтересованностью ruim, и возможностями, чтобы обучать других поддержке. Поэтому мы оказываемся в тупике. Друзья и родственники хотят помочь. Переживающие утрату люди хотят получить поддержку, но никто не достигает желаемого. Если мы хотим научиться лучше поддерживать друг друга и добиться того, о чем мечтаем, счастье любить и быть любимыми, мы должны поговорить о том, что не работает. Это не легко, но очень важно. Если вы объявитесь у меня на пороге через 10 дней после смерти моей дочери с весёленькой пачкой печенья и посоветуете мне не грустить, глупо улыбаясь мне в лицо, вы не станете ближе к моему разбитому сердцу. Если вы потребуете поддержки, потому что наши с вами отношения изменились после смерти моего ребёнка, я не смогу вам её оказать. Когда я говорю вам, что не смогу прийти на людное мероприятие, то есть такое, где будет больше одного человека, пожалуйста, поверьте. Я сама знаю, что мне по силам, а что нет. Моя инстинктивная потребность забиться в кокон, запеленать себя как ребёнка посреди этого кошмара то, что мне сейчас нужно. И я не могу этого делать, если вы вечно осуждаете меня, говорите, что я постоянно злая. Да, чёрт возьми, я злая. Моя дочь умерла. Так что приходите попозже, когда вы будете готовы сидеть молча, смотреть и слушать. И ещё кое-что. Моя трагедия не заразна. Вы не подхватите от меня детскую смертность. Я знаю, что вы не можете подобрать слова. Несколько месяцев назад я бы тоже не смогла. Хотите совет? Не говорите банальностей. Не начинайте предложения со слов "ну хотя бы" иначе будете свидетелем моего превращения в воина горя. Я выплюну вам в лицо вашу теорию переживания горя. Расскажу, что киблерос не допоняли, что в горе нет никаких этапов, никакого определённого пути, каждый сам по себе в этом мраке. Я попрошу вас, пожалуйста, поговорите со мной о моей дочери, о том, что я до ужаса боюсь, что её забудут, что я сама её забуду. Я напомню вам что могу в любой момент начать всхлипывать или плакать. Но это нормально. Такова теперь моя жизнь. Я так существую. Здесь и не сейчас. Лори Крук, участница курса писать своё горе о смерти своей дочери Кает. Но я просто пытаюсь помочь. Во всём есть смысл. Какое глубое, осуждающее, упрощающее, кошмарное высказывание. В любой ситуации Не говоря уже о горе. Какой у него вообще может быть смысл? У него была прекрасная жизнь, и тебе повезло, что он был с тобой столько, сколько смог. Будь благодарной и живи дальше. Как будто если жизнь была прекрасной, не страшно, что она оборвалась. Ты хотя бы знаешь, что можешь иметь детей, а я даже не могу забеременеть. В какой момент обсуждение смерти моего ребёнка превратилось в рассказы о твоей жизни? Не грусти. Не может быть все так плохо, как тебе кажется. Почему незнакомые люди настаивают на том, что я должна выглядеть счастливой? Такие слова мы говорим друг к другу, настаивая на том, что пытаемся помочь. Вот что я чаще всего слышу от людей, переживающих утрату. Окружающие ужасно с ними обращаются. Люди говорят самые бестактные и жестокие вещи человеку, испытывающему боль. Порой они делают это сознательно. Иногда люди ведут себя злобно, бестактно и жестоко просто потому, что они такие. К счастью, подобных людей легко игнорировать. Но как же быть с теми, кто действительно вас любит и отчаянно пытается вам помочь? С их словами и с тем, что они полностью игнорируют вашу боль, гораздо тяжелее иметь дело. Мы знаем, что они желают нам только добра. Мы видим это по выражению лиц. Слышим по тону голоса. Они очень стараются облегчить нашу участь. И неудача заставляет их лишь больше стараться. Но им нельзя об этом говорить. Нельзя признаться, что они не помогают. Это только ухудшает ситуацию. Просто будьте вежливы. Когда я говорю о том, как неумело мы поддерживаем тех, кто испытывает боль, я получаю два ответа. Один от людей в горе. Спасибо, что сказали об этом. Другой, от их близких. Мы просто пытаемся помочь. Почему у вас такое негативное отношение? Это неизбежная реакция. Люди желают вам добра, они просто пытаются помочь, и даже вы просто не способны понять глубокий смысл их слов. Самые злобные письма из тех, что я получаю, пишут люди, которые изо всех сил стремятся помочь своим близким. А я говорю, что они все делают неправильно. Их слова почему-то означают болезненные, злые, унизительные вещи. Хотя сознательно они стараются не причинять боль. Как я могу быть такой бессердечной, негативной, не способной понять? Они делают все, что в их силах. Они желают родному человеку добра. Мне следует сосредоточиться на хорошем. бы добрый и благодарный, а не такой злобный и извитительный. Дело вот в чём. Я говорю правду о том, каково это чувствовать пренебрежение и отсутствие поддержки в тяжёлое время. Я говорю правду о том, как мы предаём друг друга. Я не боюсь сказать то, о чём испытывающие горе люди по всему миру думают миллион раз в день. Я не боюсь сказать громко, чтобы все слышали: вы не помогаете. Это не негативное отношение. Я просто говорю правду. В нашем обществе действует подписка, а не разглашение правды. Не только про горе, но и про то, с чем сталкиваются в нашей культуре люди, переживающие трагедии. Мы обучены быть вежливыми. Мы должны улыбаться, кивать, благодарить за заботу, когда на самом деле нам хочется кричать. Да ты вообще подумал прежде чем говорить мне такое? Каждый раз, когда я открываю новое отделение курсов письма, меня поражает количество тех, кто говорит. Это первое место, где я смог быть абсолютно откровенным по поводу моего угорь. Больше никто не хочет слушать о нём. И мне постоянно твердят, что я всё делаю неправильно. Многие люди, переживающие утрату, признаются, Вместо того, чтобы сообщать близким о бесполезности их утешений, они просто переставали с ними общаться. Когда ты не можешь высказать правду, потому что она не нравится другим, это ощущается как огромная, абсолютно излишняя несправедливость, усугубляющая горечь вашей утраты. Никому не нравится слышать, что он совершает ошибки. Но если мы не будем говорить о том, что мы чувствуем, когда горюем, То в чём тогда смысл? Если мы не можем произнести слова, это не помогает, не получая в ответ осуждения и критики. Как люди узнают о том, что нам нужно, если мы ничего не скажем, а будем улыбаться, кивать и прощать людей по той причине, что они желают нам добра, то как что-то может измениться? Когда от вашей правды отмахиваются, это неприятно. Мне не нравилось, когда так поступали со мной. И я ненавижу, когда так поступают с вами. От этого я впадаю в ярость. Лично я верю в то, что мистики называют праведным гневом. Злость, которая заставляет говорить правду. Она обличает несправедливость и замалчивание. И не для того, чтобы устроить сцену, а потому что она знает, что настоящее сообщество возможно. Такой гнев помогает высказать правду без оглядки на то, что это кого-то обижает. И что не менее важно, его основной целью является любовь, поддержка, родство, единение. Я так долго рассказываю о неправильной поддержке в горе, потому что хочу, чтобы ситуация улучшилась. Она должна улучшиться ради вас, ради миллионов людей, которые придут в мир скорби послена. Поэтому мы должны начать говорить правду. сказать, что они желают нам добра, недостаточно. Человек, настаивающий на использовании обидных и обесценивающих слов, не может прикрываться желанием утешить. Если кто-то действительно хочет вам помочь в вашем горе, он должен быть готов услышать о том, что вам не помогает. Он должен желать ощутить неудобство незнания, что говорить, как говорить. Он должен быть открыт для обратной связи. Если же нет, то он на самом деле не помочь хочет, а только казаться помощником. Это разные вещи. Никто не знает, что надо сказать, поэтому важно вести такие беседы не для того, чтобы говорить правильно, а для того, чтобы говорить лучше, решить, на кого тратить заботы и усилия. Рассказывать людям о реальности горя очень важно, но порой вам не под силу заботиться о том, Понимают они или нет. Иногда легче просто перестать объяснять, по крайней мере, большинству. Важно решить, кто стоит затраченного времени и усилий, а кого можно игнорировать без особых последствий. После того, как вы решили, кто стоит вашего внимания, попробуйте помочь им помочь вам, но так, чтобы не перегрузить свой разум и душ. Всё это нелегко. Если мои слова помогут вам проинформировать и обучить добрых, чутких, благоразумных людей из вашего огружения, тогда просто замечательно. Но если у вас нет таких сил, позвольте мне сделать это за вас. Используйте настоящие и следующие главы, а также статью «Как помочь другу в горе» в приложении, чтобы помочь близким людям хоть самую малость понять, каково жить после трагической утраты. Вместе субтитры. Мы сможем рассказать ему об это допущение. Их делают все. Сколько раз вам говорили: "Ты, наверное, чувствуешь себя так-то" или "Я видел, как ты стоишь в очереди и думаешь о своём муже". Это было сразу понятно по твоему взгляду в пустоту. Бывает, что через несколько дней или недель после трагического события вы обнаруживаете, кто-то обиделся на вас, потому что вы ему как-то не так ответили. либо ему показалось, что вы не хотите с ним разговаривать, причём вы вообще не помните той встречи. Или люди пускаются в долгие разглагольствования о том, что именно вам следует сделать, дабы избавиться от боли, и что они делали, когда с ними случилось то-то или то-то. Это так странно слышать, что вам надо пойти на танцы после смерти вашего ребёнка, поскольку говорящий так поступил после развода. Я помню, как люди, не имеющие отношения к моему горю, бесконечно твердили о том, что я должна найти кого-то нового, что однажды моя жизнь наладится и что мэт хотел бы для меня именно этого. Они устраивали целые мотивационные выступления, подолгу решая мои проблемы за меня, проблемы, о которых я им не говорила и которых у меня даже не было. Очень часто, когда мы горюем, люди не испытывавшие наших переживаний, рассказывают нам, что они означают, как ощущаются, как должны ощущаться. Они анализируют собственный опыт и представления о наших переживаниях и предлагают нам поддержку, основанную на своём видении ситуации. Люди принимают наши реакции или их отсутствие на свой счёт, приписывая им некий смысл. и не удосуживаюсь проверить истинность своих допущений. Делать допущения это нормально. Все их делают. Но наша повседневная жизнь и проживаемая нами реальность обычно сильно отличаются от того, что предполагают насчёт неё другие люди. В горе такой разрыв между допущением и действительностью ещё шире. Во всём этом так много непонимания. а пережившего утрату человеку так мало интереса и энергии, чтобы вычислить и исправить подобное непонимание. Это лишь утяжеляет и без того изматывающий опыт горе. Так же, как и до трагедии, в вашей жизни наверняка есть самые разные люди, от по-настоящему добрых и любящих, до безразличных, поглощенных собой и странных. Есть люди, которым наплевать на вашу боль, и люди, которые... стремящиеся лишь выглядеть полезными, а не приносить реальную пользу. Травмы и утрата также вызывают в некоторых людях ваористские импульсы, особенно если ваша трагедия освещалась в новостях. Все эти люди, даже самые хорошие, ведут себя странно и неуместно перед лицом горя. Они просто по-разному это проявляют. Иногда хочется попросту списать их всех со счетов. «Никто не понимает меня и никогда не поймет». Жизнь после трагедии может ощущаться, как переезд на другую планету или вызывать такое желание. Было бы так замечательно иметь возможность без слов передавать людям знания о реальности вашей утраты, чтобы они могли хотя бы на 30 секунд почувствовать то, что вы несете в себе каждую секунду каждого дня. Это бы смело столько непонимания, Ничто желобы столько вредной помощи прежде, чем она достигнет ваших ушей, но такой возможности у нас нет. У нас есть слова, описания и бесчисленные попытки понять и быть понятыми. Чрезмерная, неотступная потребность описать своё горе или опровергнуть предположения окружающих, чтобы они смогли по-настоящему поддерживать вас это ещё один жёсткий груз. для переживающих утрат. Делиться или нет? Как рассказывать свою историю? В первые дни после смерти Мэтта я рассказывала о случившемся буквально всем. Я не могла ничего с этим поделать. Я часто и легко начинала плакать. Люди спрашивали, а я рассказывала. Через некоторое время мне показалось, что делиться такой информацией странно, неправильно и даже не скромно. Я устала от испытывающих вопросов, сочувственных взглядов, мягких прикосновений чужих рук к моим, от незнакомцев, жадно выслушивающих подробности моей жизни. К тому же, откровенно говоря, не все заслуживали того, чтобы узнать такие личные подробности. Есть ли в вашей жизни люди, не заслуживающие того, чтобы знать о вашем горе или о человеке, которого вы потеряли? Я говорю о тех, кто не знает, Кто не умеет обращаться с такой информацией с соответствующим тактом, уважением и аккуратностью. Я говорю о тех, кто реагирует на столь деликатную информацию с грацией разъярённого слона, топчется, задаёт вопросы или что ещё хуже, отмахивается от неё как от чего-то малозначительного. Кроме того, бывают дни, когда хочется опустить голову, сходить за продуктами, выгулять собаку, и не чувствуют необходимости заново погружаться в мысли о своём горе каждый раз, когда случайный человек спрашивает вас на улице: "Ну как ты на самом деле?" Некоторые думают, что обязаны отвечать на каждый вопрос об их самочувствии, независимо от отношения с вопрошающим. Другие чувствуют себя ужасно, если не упомянут ушедшего человека в разговоре, как будто если его имя не назвать, то память о нём сотрётся и он лишится центрального места в их жизни. Многие чувствуют себя ужасно, когда изворачиваются и избегают вопросов, на которые не хотели бы отвечать. Как и в любой другой период жизни, вы абсолютно не обязаны делать то, что противоречит вашей собственной безопасности, как физической, так и эмоциональной. Если вы не желаете раскрывать свой внутренний мир, своё разбитое сердце, или даже голые факты о случившемся другим людям, это не значит, что вы предаёте ушедшего человек. Может показаться странным, что вы обходите вниманием зияющую в вашей жизни дыру и отвечаете: "Спасибо, я в порядке" на банальный вопрос, когда на самом деле вы вовсе не в порядке. Но в действительности это акт доброты к себе. Это может быть проявлением доброты Не все достойны знать о вашем несчастье, не все способны услышать о нем. Тот факт, что кто-то проявил чуткость и задал вам вопрос, нисколько не обязывает вас отвечать. Часть жизни в горе заключается в умении различать, от кого стоит ожидать неприятностей, а от кого нет. Кто заслуживает ответа, а кто нет. Часть жизни в горе также состоит в умении самостоятельно выбирать время и, чтобы делиться им с другими. Осторожно относиться к тому, чем и когда вы делитесь, абсолютно нормально. Ваша скорбь не открытая книга, и не должна ею быть. Ваши представления о том, когда, где и с кем вы хотите поделиться, будут меняться. Иногда в течение одного дня. Но выбор всегда должен оставаться за вами. Тех, кто поддерживает вас в этих изменяющихся потребностях, стоит оставить в своей жизни. Остальных можно отпустить. Цитата. Ребёнок умер. О, господи, мне так жаль, выдыхает она. Она полна сочувствия, и я верю, что оно искреннее. Но она почему-то не уходит. А как он умер? спрашивает она. А и я снова переглядываемся. Она что, серьёзно? Она думает, что мы согласимся заново пережить последние 48 часов для того, чтобы удовлетворить её любопытство. Мы отвечаем ей, потому что считаем себя обязанными, потому что верим всему, что нам говорят в больнице. Мы стойко переносим всё, что происходит с нами и вокруг нас, потому что не знаем, как поступить правильно, потому что мы в шоке, потому что кто же может быть готов к смерти младенца? И вообще, мы по природе недостаточно грубы, чтобы ответить ей: "Не ваше собачье дело". Поэтому мы рассказываем. Обвините по вины краткие, рубленые фразы. Надеемся, что она остановится, что она уйдёт. Горящий глаз это молоко на сайте организации Glow in the Woods. Горя переписывает вашу адресную книгу. Звучит глупо, но это действительно так. Горе переписывает вашу адресную книгу. Просто удивительно, сколько людей уносится из вашей жизни волна катастрофической утраты. Те, кто прошёл с вами огонь и воду, внезапно исчезают или начинают обесценивать, осуждать, вести себя странно. Случайные знакомые становятся важнейшим, глубочайшим источником утешения, пусть даже всего на несколько минут. Это один из тяжелейших аспектов горя. видеть, как люди оказываются неспособны сопровождать вас в нём. Некоторые отдаляются и исчезают. Другие так бестактны и жестоки, сознательно или нет, что уже вы сами предпочитаете исчезнуть. После смерти Мэта я отказалась от общения со многими людьми. Я просто не могла выносить их присутствие. Внезапная, трагическая смерть и её последствия Ярко высвечивают малейшую дисгармонию в отношениях. С другой стороны, я обрела много людей, чьи навыки и любовь поразили меня, поддержали и помогли мне выжить. И маленькая горстка моих любимых друзей оставалась со мной всё это время, в течение самых жутких дней и после них. Переживающий горе человек может чувствовать себя невероятно одиноким. Даже когда люди приходят и выражают свою любовь наилучшим образом, они на самом деле не с вами. Да, они и не могут быть с вами. Ситуация настолько ужасна, что по большей части вы вынуждены переносить ее в одиночку, но одному сделать это невозможно. В такое время кто-то может появляться в вашей жизни, а кто-то исчезать. Были люди, которые очень умело помогали мне пережить первые несколько недель. А потом постепенно вернулись к своей жизни, к своим потребностям. Они пришли в мою жизнь ненадолго, а затем мы отпустили друг друга. Мне было больно от того, что у них есть собственные, неприрждённые жизни, к которым они могут вернуться. Но какое-то время они были полностью со мной. И я знала об это. Хорошие люди появятся, когда смогут, и настолько, насколько смогут. Вам будет больно, когда они уйдут. Но здесь нет их вины. Если в вашей жизни есть люди, которых вы любите и которые любят вас, но горе делает ваши отношения немного неуклюжими, это нормально. Трагедия на всё накладывает этотпечаток и на отношения в том числе. Найдутся люди, способные иметь дело со странностями в отношениях и пройдут через всё вместе с вами. Будем надеяться, что совместно выстроенные любовь и доверие сумеют устоять. и позволит вам на них опереться. Но не все смогут пройти через это вместе с вами, и не все должны. Это применимо к любому периоду жизни, но горе в особенности. У вас нет времени на отношения, в которых вы чувствуете себя незначительным, осуждаемым или лишённым поддержки. Это ваше горе, ваша утрата, ваша жизнь. Честное слово, Сейчас не подходящий момент для работы над отношениями или для соблюдения социальных приличий. Неважно, что человек считает себя полезным. Если его способ поддержки кажется вам обесценивающим, осуждающим или в принципе неверным, вы не обязаны сохранять с ним дружбу. Если в вашей жизни есть люди, причиняющие больше вреда, чем пользы, отказаться от связи с ними нормально. Ваша жизнь сейчас очень изменилась, и каким-то людям в ней просто не отмест. Тем, кто не в состоянии перейти с вами в эту новую жизнь, о которой вы не просили, можно поклониться, поблагодарить их за дружбу и расстаться с ними. Тут ни их вина, и не ваша. Это просто часть переживания горя. Иногда лучшая форма любви отпустить человека. Цитата Травмированные человеческие существа восстанавливаются в том числе в отношениях с семьями, любимыми, на встречах анонимных алкоголиков, объединений ветеранов, в религиозных сообществах или с профессиональными психотерапевтами. Роль таких отношений дарить ощущение физической и эмоциональной безопасности, включая гарантию отсутствия осуждения, указаний обвинений, а также давать мужество вынести и пережить реальность того, что случилось. Bessel van der Kolk. Тело ведёт счёт. Мозг, разум и тело в лечении травмы. Выйти из безумия. Как перестать спорить о горе? Удалить отдельных людей из своей жизни, когда вам так больно, это действительно акт любви к себе. Но как быть с теми, кого нельзя убрать из жизни? с теми перманентными фигурами, которые никак вас не поддерживают, с теми, кто активно вас подбадривает и постоянно проверяет, не стало ли вам лучше. У вас не получится всё время избегать родственников или тех, кого вы постоянно встречаете в компании. Один подписчик на моём сайте прислал вопрос: "Как мне обращаться с людьми, которые ждут, когда я наконец приду в себя? Моя невеста умерла почти 2 года назад". Как мне убедить их, что до сих пор не прийти в себя это нормально? С таким вопросом сталкиваются многие люди после смерти близких. Все вокруг только и ждут, чтобы вы пришли в себя. Ясное и прямое сейчас, то в ближайшем будущем, они никак не могут понять, каково вам на самом деле жить в таком горе. Они хотят, чтобы вы стали таким же, что и раньше, не понимая, до какой степени это нереально. того человека больше нет. Как соблазнительно и как легко бывает позволить втянуть себя в спор, защищая своё право горевать. Проблема в том, что сколько бы вы ни говорили и не объясняли, они всё равно не поймут. Как бы ни хотелось дать им словесный отпор, даже в вежливой форме, ваши слова никогда не достигнут цель. Так что же делать? Иногда для ума и сердца бывает большим облегчением просто прекратить попытки что-либо объяснять. Отказ объяснять или защищать своё горе не означает, что вы позволяете окружающим распространяться на эту тему постоянно, получая вас как жить. Я предлагаю вам избегать споров, отказываться от обсуждения того, можно или нельзя вам продолжать испытывать боль, защищать свою позицию перед тем, кто в принципе не способен её понять. трата вашего времени и душевных сил. Важно помнить, что ваше горе, как и ваша любовь, принадлежит вам. Никто не имеет права исправлять, осуждать или обесценивать то, что вам выпало прожить. Однако отсутствие у них права это делать не останавливает их. А стало быть, если вы не хотите выслушивать их мнение, вам надо будет обозначить свои границы, и чётко сформулировать ваше горе не предмет для обсуждения. Упражнение: выйти из обсуждения. Это проще сказать, чем сделать, но есть шаги, которые можно предпринять для прекращения обсуждения. Первый: чётко и спокойно признайте, что они беспокоятся о вас. Второе: обозначьте свои границы. Третье: смените тему разговора. Эти три шага при постоянном и неуклонном применении способны значительно снизить объём обсуждения, который достигает вашего слуха. Вот как это может выглядеть на практике. Во-первых, признайте обеспокоенность собеседника, предполагая у него благие намерения. Я ценю твой интерес к моей жизни. Во-вторых, обозначьте свои границы. Я собираюсь прожить это так, как мне кажется правильным. и не желаю ничего обсуждать. Первый и второй шаги можно совместить в одном высказывании. Я ценю твой интерес к моей жизни. Я собираюсь прожить её так, как мне кажется правильным, и я не хочу никаких обсуждений. Такой приём может быть особенно результативным, если сразу сделать третий шаг. Смените тему разговора. Я с удовольствием поговорю о чём-нибудь другом, но это обсуждать не буду. Звучит неестественно и странно, я знаю. Но идея, не спроста выраженная так формально, заключается в том, что вы чётко обозначаете границы и не допускаете их нарушения. Если возле вас есть люди, которые откажутся признать ваши границы без дальнейших дискуссий, вы можете продолжать повторять формальное: "Я не собираюсь это обсуждать", пока не удастся сменить тему. Если данные слова не срабатывают, вы можете окончить разговор, отойти от собеседника или попрощаться и повесить трубку. Здесь важно не позволить вовлечь себя в поединок. Ваши горе не баталия. Вы не обязаны защищаться. Поначалу такое поведение будет казаться странным, но постепенно обозначение своих границ и смена темы разговора станут даваться вам гораздо легче. Со временем окружающие или согласятся с вашими словами, не с тем, что вы имеете право быть не в порядке, а с тем, что вы не желаете это обсуждать, или покинут вас. Даже те, которые кажутся самыми упрямым и неотступными, в конце концов будут вынуждены оставить вас в покое. Дело в том, что горе полностью перекраивает все ваши отношения. Некоторые люди по-прежнему станут сопровождать вас, Другие уйдут. Возможно, исчезнут те, про кого вы думали, что они всегда будут с вами. А те, что раньше были на периферии вашей жизни, могут занять важное место и поддержать вас так, как вы и не ожидали. Люди, способные принять и оценить тот факт, что вы всё так же верны себе, останутся с вами. А тех, кто на это не способен, отпустите. Непреклонно но с благодарностью и любовью.